Глава 51. Мы разговаривали ни о чем и обо всем. Легко, непринужденно. Именно так, как должны вести диалог близкие люди. Любая тема, и нам есть что сказать друг другу. Давно я не испытывала такого удовольствия от общения. Расслабилась, понимая, что Тимур не собирается причинять мне боль. Он рассказывал о Европе. Вроде и поверхностно, на вопрос так и не ответил, почему уехал. Но я все поняла, без слов, по голосу. Почувствовала всю ту боль, которую он испытывал тогда. И которую я больше не хочу испытывать. «Расскажи мне о сыне». В один вечер не уложимся. Я сделала глоток коньяка, а после оторвала виноградинку. «Давай лучше сам пообщайся», — кивнула и... Замерла. Через несколько секунд. Сама только сейчас поняла, как выдала на автомате последнюю фразу. «Хотя чего бояться?» «Я именно так и думаю. Уже давно приняла решение не препятствовать общению сына с отцом, даже если у нас с Тимуром ничего не получится». «Ты не будешь возражать». Тимур спрашивал с опаской, произнося слова чуть ли не по слогам. Но из-за реакции Мэй наблюдал, на что я лишь усмехнулась. Я никогда не возражала. Посмотрела ему в глаза и, наконец-то, решилась. Пять лет назад я была зла на тебя. Возможно, я и сама виновата, потому что принимала желаемое за действительное. Ты никогда не говорил, что любишь меня, а мне так хотелось. Света, подожди. Я выставила руку, перебивая мужчину. «Дай выговориться». Я так долго держала это в себе, что скоро голова разорвется на части. Запнулась, допила остатки коньяка и поставила бокал на столик. Я долго взвешивала все «за» и «против», чтобы рассказать тебе о ребенке. Наверное, в тот момент мой эгоизм взял верх. Я не желала становиться тенью твоей бывшей жены. Хотелось, чтобы ты именно меня любил. Горько усмехнулась, отводя взгляд в сторону. Повторяюсь, да язык, наверное, заплетается, но ведь от души говорю. И ни капли не жалею, что завела этот непростой разговор. Давно надо было исповедаться, да все что-то мешало. То мои страхи не давали трезво мыслить, то какой-то моральный барьер, что Тимур не поймет. Начнет обвинять, постарается ребенка забрать, или, не дай бог, превратит мою жизнь в ад, вспоминая все мои грехи прошлого. В общем, сумбур в башке полный, благо Тимур пил мало. Больше наблюдал за мной. Вот же жук хитрый. Мы сильно устали. Он поставил свой бокал на столик, а я только сейчас заметила, что мужчина практически не притронулся к коньяку. Надо отдохнуть. Наверное, он прав. Слишком много личного мы наговорили друг другу. Надо немного остыть, подумать, принять важное решение. Главное, завтра не пожалеть. Я усмехнулась, а Тимур в ответ промолчал. Встал, отводя взгляд, и направился в душ. Вот и поговорили, хотя чего я ждала? Что в постель сразу же затащит? Я же говорил, что ты судишь о нем по прошлым поступкам. Еще раз взгляни, только внимательно. Внутренний голос сегодня исполнял роль моего личного психолога. «Да уж, придется согласиться. К тому же глаза закрываются от усталости. А в таком состоянии я вряд ли разберусь окончательно в своих чувствах. Постель, сон и полное расслабление. Это программа минимум на сегодняшнюю ночь. Кровать большая, но одна. Вдвоем-то мы точно поместимся». не маленькие дети. На полу спать Тимур однозначно не будет. Господи, какая же чушь мне в голову лезет. Но это все от усталости и алкоголя в крови. Но все равно я рада, что мы сюда приехали». Тимур пришел через несколько минут, когда я еще пыталась заснуть. Слышала отчетливо, как скрипнул тихонечко рядом матрас, а после громкое дыхание мужчины. «Я сейчас не готова». Мы не готовы. Я проснулась посреди ночи, как будто током ударила. Резко оторвала голову от подушки, даже не обращая внимания на легкое головокружение. Комната незнакомая. Я в чужом халате, точно. Номер в гостинице, куда мы вчера с Тимуром приехали. Кстати, Тимур, рядом со мной место пустовало. Как и в ванной, а также на террасе мужчины не оказалось. Неужели сбежал? Сейчас я его точно искать не побегу, ночи на дворе. Правда, взгляд уловил какой-то смутный силуэт вдали, возле озера. А ноги сами понесли туда, босиком, по прохладному песку, я тихонечко подходила к Тимуру. Расслаблен, руки в карманах, а носком туфли рисовал на песке какие-то узоры, наблюдая за своими же движениями. «Подойди к нему, это ваш шанс». Здравый смысл тихонечко прошептал эхом, повторяя последнюю фразу. «Это ваш шанс. Ваш шанс. Ваш...» Первый шаг дался нелегко. Как будто гирю к ноге приковали. Я боялась идти вперед, но продолжала двигаться. Сначала медленно, затем увереннее. Остановилась за спиной Тимура, набрала полные легкие воздуха и обняла мужчину за талию, прижимаясь щекой к его спине. Мы стояли так довольно долго, слушая биение наших сердец. Никто не желал прерывать затянувшееся молчание. Знать бы еще что говорят обычно в подобных ситуациях, а так? Мне очень нравилось быть рядом с ним. Даже просто стоять, прижимаясь к спине и не видя его глаз. Пальцами почувствовала, как мышцы на мужской груди напряглись. И я напряглась вместе с ними, ожидая чего угодно. Но только не этого. Я люблю тебя, Света.